Глава вторая. Казалось бы, поставь загогулину под указом, и все распутается. Нет, одной загогулину не обойтись. Тухло это было дело. Запущены, как хроническая язва, которой сразу не дали диагноза, не предупредили о тяжких последствиях. Но откладывать лечение нельзя, еще хуже будет. Сказал нам дуракам. Берите суверенитета столько, сколько сможете, а не пасть, тиразин ли, теперь вот разгребай. Ельцин в последнее время начинал нервничать, кривиться от одного названия республики — Чечня. Эта Чечня ассоциативно тяготила экономическим хаосом, бандитизмом и бедностью, насилием. Всплывали какие-то бородатые лица. Дул автомата Калашникова, слышала речь с кавказским акцентом, задиристо державший нос генерал Дудаев. Но — Ну, все, надо, делать урез горцем. Они между собой даже ладить не могут. Тейпы там разные, понимаешь. Дудаев отвыскочил. выскочил. Оппозиция ихняя ни черта не смогла. Толку нету, хоть и оружили. Россия должна вмешаться. Сегодня в Кремле совещание Совета Безопасности. В повестке дня настойчивый и горький вопрос ситуации в чеченской республике. А глубже наведение конституционного порядка в регионе, разоружение незаконных формирований. Ельцин не любил дискуссии. Тягомотина ты понимаешь. Но сегодня решил выслушать доводы всех. Министра национальности, министра обороны, премьер-министра, директора ФСК, министра внутренних дел. Министры иностранных дел, министры юстиции, председатели палат. Пусть все выскажутся, хотя главное слово, конечно, за министром обороны. Без армии тут не вырулишь. Правда, у Ельцина болела голова, и затягивать совет не хотелось. Голову можно было поправить, на перед важнейшим совещанием брат за рюмку. В таких случаях Ельцин сжимал зубы, оттягивал блаженный момент опохмелки ради государственных приоритетов. Первым докладывал министр национальности, и он говорил убежденно, с наработанным партийно-колхозным азартом и желанием понравиться президенту. Ельцин это понимал. Этому лишь бы сообщать приятные новости, подумал он равнодушно, не вникая в речи докладчика, в бодрые доводы и цифры. Обрезовав социальную обстановку в Чечне, министр национальности утверждал, что ввода российских войск и наведение порядка в республике жаждет большинство чеченского населения. Он опять оперировал Софию. От 70 до 80 процентов чеченцев встретят российские войска чуть ли не с цветами. Чеченское население страдалось от дудаевцев, от бесправия и беззакония. Еще часть населения промолчит, смирится с неизбежным. И только пять процентов, единицы могут взяться за оружие. Их-то надо сломить, показать, в конце концов, кто хозяин в доме. Министр обороны во время речи министра национальности морщился, иногда ехидно ухмылялся, чему-то лыбился, и все время как будто хотел вставить шпильку. Наконец пришло время докладывать самому министру обороны. «У нас совсем другие данные», — с нажимом произнес он, — «минимум половина населения Чечни будет резко против ввода российских войск». Ельцин сурово посмотрел на министра обороны, на министра национальности, который растерянной улыбкой пытался скрасить конфуз и разногласия. Конец. Ельцин перевел строгий взгляд на директора ФСК, который обязан знать оперативную обстановку в регионе. Директор... ФСК сразу отреагировал. Да, цифры менее оптимистичны. Сопротивление федеральным войскам может оказать значительная часть чеченского населения. Тут вступил в диалог премьер-министр, которому, вероятно, речь министра национальности понравилась, а вот министр обороны испортил песню, стал нагнетать. — Так это что? Мы чего? Армия у нас для чего? Для чего? Она не сможет бандитов, что ли, этих? — косноязычно. забубнил премьер министр сколько мы будем все это перемалывать да да вот там какие то они еще хуже чего наделают, делают если не приструнить для чего у нас армия для чего мвд министр внутренних дел напрягся услышав аббревиатуру своего ведомства он пока не знал куда толкать маятник к началу боевых действий или удерживать его из последних сил но что то сказать сейчас требовалось если мирным путем не получается В Чечне нужна большая совместная операция всех силовых ведомств. Там все не так просто. Пустой репликой отделался он. Премьер-министр от этой реплики, кажется, еще больше расстроился. По-прежнему возмущался. Силовые ведомства. Так и делайте. Зачем тогда силовые ведомства? Им и надо это там все делать. Он недовольно водил тяжелой боковатой головой из стороны в сторону. Убытки-то какие? Там нефть, нефтепровод. Сколько еще терпеть-то будем, если МВД не может, так что, армия тоже не может? Надо другого министра обороны ставить. Разошелся премьер-министр. Справиться тут мы с Грозным не можем. И что они какие, Ду эти? Ельцин выслушивал все это с каменным видом, поджав тонкие губы. Он мысленно неспешно реагировал на слова премьер-министра. Премьер был молодцом. Он умел давить на своих министров танком. Ельцу не забылось как премьер в девяносто третьем не распускал демократические нюни с бунтовщиками из Белого дома. Эш, люди, Зверьё, никаких переговоров! Надо перебить эту банду! Так, понимаешь, может только крепкий мужик призвать. Пусть и теперь он министров напрягает. Кнут они больше, чем пряник уважают, — Ельцин улыбнулся. Но улыбка исказилась. Он ощутил прилив боли в голову, в правую затылочную часть. Эта боль была знакомая и неприятна. Не столько болью, сколько причиной эта боль подстрекала. Ельцин пожалел, что не выпил перед священником. Чего было опасаться? Напругу бы и снял, лучше б мысли ходили, но назад времени не поворотишь. Он опять сосредоточился, преодолевая недомогание, слушался в доводы министра обороны, кому поручено было разрабатывать тактические ходы. а да чем тут -то только грозный отпихился министр обороны в ответ на претензии премьер министра я военный а не политик будет приказ я его выполню грозным возьмем за пару часов силами парашют на полка но применение армии в чечне я все таки считаю неправильным армия не может воевать на своей территории неконституционно ельцин посмотрел на министра юстиции чиновник правец сидел хмур На слово «неконституционно» покивал головой. Не нравится им, понимаешь. «Силовое решение в Чечне будет неправомерным», — сказал министр юстиции. Но восстание и борьбы в его голосе не чувствовалось. «А порядок в стране? Где люди мирно живут, где все в порядке?» «Конституционно», — горячился премьер-министр. «Порядок вот лучше конституции, чтобы люди нормально спали». Ельцин охмурился. «Конституционно». Неконституционно. Тут премьер опять прав. Порядок, понимаешь, нужен. Проведем все бумаги через Госдуму, через Совет Федерации. Пусть вон этот покрутится, формировки там подберет. Ельцин посмотрел на вице-премьера. Пусть его сами своим пошевелит. Он нас великий юрист, понимаешь, сам Конституцию насчинял И чтоб все подписали. Ельцин посмотрел на председателя Госдумы и незаметно ухмыльнулся. Ельцин из детства веселили фамилии типа Рыбкин, Тюлькин, Килькин. Это подпишет, этому деваться некуда. Ельцин посмотрел на председателя Совета Федерации. Все молодец, Надя-Колонец, понимаешь, как баба. На полномасштабную операцию в Чечне потребуется время, расходы. Осторожно заметил министр МВД, почувствовав некое легкомысленное... Ухорство министра обороны, с кем вместе придется расхлебывать кашу. — Какие расходы? В Чечне нефть, все окупится. Тут не главные расходы, — забурчал трудно премьер-министр. — Расходы? Да найдем мы денег на расходы. Надо под расходы порядок сделать, чтоб не стыдно. Ишь ты, никто им не указ значит, захотели тоже. На этот раз Ельцин с некоторым снисхождением, граничим с воскомерием, осмотрел собравшихся. Он почувствовал в эту минуту себя по-настоящему рулевым, главным, верховным. Что бы ни говорили все эти министры, последнее слово за ним. — Я президент Таневы. Президент будет решать, вводить войска в Чечню или не выводить. Разболтались тут, понимаешь. В третьем лице подумал о себе Ельцин, сжав в правом кулаке ручку. Вскоре оттенок тонкого пренебрежения к людям. сидящим перед ним за столом по обе стороны, сменился. Что-то обидное и укорительное появилось в мыслях Ельцина. — Вы тут наговорите про конституцию, про порядок, обчиня дробно ломаете, настраляете там, отвечать президенту, на меня все шишки спешите, понимаешь? Когда совещание требовали принятия ключевых решений, ельцину было важно ухватить за чью-нибудь генеральную мысль. Принятию ее прямо продавливать как собственно. Спорщик он не любил. Да и не держал в своем окружении. Меж собою, министры, стукайтесь лбами, а с ним, с президентом, перечить не спеть. И сидеть так, как он вас посадил. Сейчас пристальное внимание Ельцина докатилось до министра иностранных дел. Тот, грустно повесив нос, не проявлял желания дискутировать. Искос из-под лобья поглядывал на персон за столом, но взгляд Ельцина, глава дипломатии вовремя усек, скинул себя отрешенность, решенность, понимает, пора ему молвить слово. Американцы дадут добро, с ними легче договориться, с Европой сложно. Наблюдатели запросятся, Совет Европы на своей территории армейской операции мирное население жертвы. Для нас Чечня, это и сепаратизм. Для них борьба за свободу и независимость. — Я думаю, — заговорил осторожный глава администрации президента. Ему надо было тоже как-то засветиться на совещании, хотя от него никаких предложений никто не требовал. — Опаснее мировой общественности будет собственная пресса, правозащитные организации депутаты. — Депутатов мы пошлем, — негромко выругался Ельцин. — Мы их служить еще будем. — Правозащитники? — спросил директор службы внешней разведки. Кто такие правозащитники? Они чего для страны сделали? Чего они защищают? На кого работают? Вопросы остались без ответа. Да не требовали ответа. Тут есть другой аспект. Весь исламский мир будет на стороне Дудаева. Не исключены наемники из стран Ближнего Востока. «Мы же не погромы затеваем», — сказал директор ФСК. Мы начинаем борьбу с бандформированиями?» на Конституционного порядка на территории России общественное мнение надо подготовить. — Наши репрессии чего не сделай, все не так, — заметил министр внутренних дел. — Собака лает, караван идет, — бросил афоризм министр по чрезвычайным ситуациям. Ельцин посмотрел на него, попытался вспомнить его отчество. У него был какое-то заковыристое и нароческое отчество. — Вспомнить Ельцин не удалось, — опять прихлыла боль в голову. А изречение собака лает, караван идет, показалось изнурительным. Ельцин невольно представил лающую собаку, искорослую, лохматую, беспородную дворнягу, которая надрывается в гавкане. Мимо нее, невзирая на лай, шествует караван. Верблюды, пустыня, жгучее солнце, нестерпимая жара. А Ельцин, значит, сильнее почувствовал головную боль. Он понимал, что из организма уходит последний алкоголь. Это был ночной алкоголь. Ельцин часто просыпался среди ночи. Не мог уснуть, бродил по дому. Вчера в бессонный час он вызвал к себе верного человека, начальника охраны. Казалось, они немного и выпилят. Это ж потом под утро Ельцин крепко уснул. Но теперь организм не хотел расставаться с алкогольной напитностью. Когда вытравливалась из крови последняя доля, организм Ельцина страдал, приступом накатывала головная боль. Стоило перетерпеть, отмучиться. Или... Ельцин посмотрел на начальника охраны. Тот подбастрастно поймал его взгляд конечно, все понял. Начальник охраны — человек, проверенный годами службы, сотнями застольей. Ельцин поднял указательный палец правой руки. Этот жест все собравшиеся знали. Слово президенту. «Сделаем перерыв!» Негромко и твердо напустив на себя строгий деловой вид, сказал он. Теперь он сжал правую руку в кулак. «После перерыва примем резолюцию. стоит всем надо, понимаешь? Потом поставим самую последнюю точку». Он поднялся из-за стола и, по привычке, припрятывая бесполую ладонь, прижимая ее к тулову, пошагал к выходу из залы. адъютант открыл дверь за президентом следовал начальник охраны они сидели в комнате отдыха вдвоем на столе закуски и чай водки налей сказал ельцин спиртными напитками и в их застолье по окною не ведал начальник охраны за отказной душевной собутыльник В тот момент, когда начальник охраны вынул из холодильника бара запотевшую бутылку водки, когда желание выпить почти исполнилось, Ельцин еще острее почувствовал боль в голове, еще острее услышал позыв организма. — Ну, фужер, лей, чего мелочиться? — сказал Ельцин, поднял наполненный наполовину хрустальный фужер и, не дожидаясь реакции начальника охраны, опрокинул водку в рот. Водка почти не горчила не совсем не чувствовал скрепости. — Ты понимаешь, мне тут разбавленную не наливай, — рыкнул Ельцин. Он знал, что иногда начальник охраны берег его сердце, наливал ему водку, которую сам разводил водой. — Нет, что вы, Борис Николаевич, она просто очень мягкая, сорт такой. — Почти без горечи, — ответил начальник охраны. Его голос звучал не робко, но Ельцин все же уловил лукавство. — Коньяку налей, — сказал тоном, возражение нетерпящим. Ельцин, как заядлый пяток, смолду уяснил, что мешать напитки не следует, но теперь он хотел скорого эффекта, алкогольной отдачи. После конника он сразу понял, сейчас отпустит. и с тела уйдет напряжение, сгинет безосновательная тревога. Тогда, понимаешь, покумякаем над Чечней. — Ну, чего скажешь? — спросил Ельцин, помягчавшим тоном у начальника охраны. Тепло по телу стало постепенно и ощутимо растекаться. — Конечно, чеченец это или вор, или бандит. Чеченец всегда был врагом России. Но вот войск в Чечню — это война. С сожалением ответил начальник охраны. — Война, война, — вспылил Ельцин. — Заладили, что война, а сейчас что? Не война, но там эти, понимаешь. — Действительно, такое решится, быстро надо все делать, — сказал начальник охраны зимой, чтобы все эти бородачи по лесам не разбежались, летом хрен выловишь. — Все умники, понимаешь, отвечать будет президент, — снова, — сказал себе в третьем лице Ельцин. На некоторое время задумался, попробовал здраво оценить расклад сил. Боли в голове окончательно еще не прошли, но в тело явилось ощущение комфорта и даже легкости. Тепло продолжало струиться по жилам. — Не так все страшно, не из таких ям выбирались, пускай повоюют. всякие генералы полно опроку от них. — Пускай покроется, понимаешь, там посмотрим. Если чего, сделаем рокировочку. Ельцин весело хмыкнул и стал в этот момент похож на ребенка. — Здорово им придумал. Система тех сдержек, понимаешь, и противоречесов на одного дурака другого дурака, чтобы, понимаешь, сбалансировать. — Наливай еще понемногу, — приказал начальнику охраны. — И пойдем. Пускай рассаживается. Скоро дверь в зал заседания открылась, Ельцин... Вошел в сопровождение начальника охраны, все участники совещания были уж на своих местах. — Значит так, — строго произнес зачин Ельцин, осмотрел министров и высших чиновников и заговорил. Заговорил, допустив на себя суровость и власть. — У них еще есть время сохранить лицо. Вот. Но его уже мало этого времени. Они зашли слишком далеко. — — Я ставлю ультиматум, — Ельцин говорил и ребром правой руки пластами нарезал воздух, левую беспалую, как всегда, припрятывал, опустив ее с столешницы. — Или они там, в своей этой Чечне, прекращают всяческое кровопролитие, понимаешь? Или Россия пойдет на крайние меры? Я обещаю. — Я слово держу. Все слушали его, слегка набычившись.